Глава 39. Осторожно, замаскированный Альфонс или кто прав, или виноват и насколько. О том, что профессиональные любовные мошенники сначала немного инвестируют в свою жертву, прежде чем её разорить. Я расскажу вам ещё одну историю, которая произошла с моей подругой, и которая должна научить вас остерегаться альфонсов. К сожалению, даже и она не даст вам гарантии того, что вы навсегда предохранены от корыстных мужчин. Тем более, если вы столкнётесь с профессиональным любовным мошенником. С моей приятельницей Ларисой мы регулярно обедаем каждый раз, когда она прилетает в Париж. Она деловая женщина, крупный финансовый и предпринимательский гений. Мимо неё ни одна мышь не пронесёт незаметно ни цента сверх договора. Она рациональна, логична, расчётлива, Она – миллионер. Дальше все, как в среднестатистическом отчете о российских миллионерах. Дом на Рублевке, Пентхаус в Москве, дети учатся в престижной швейцарской Ле Розе, дача на Лазурном берегу Франции, роскошные бриллианты и несколько лишних килограммов. В качестве психотерапии она использует не мое психологическое образование, а новые коллекции из Када. Один раз в год ездит очищать свой организм в термальных водах Лё Кербат, заполняя дни аюрведой, велносом, таласотерапией, обертываниями и тайзитюанем. Мужа она выгнала еще 10 лет назад, когда, вернувшись с работы раньше обычного, застала его в кровати с подругой. С тех пор у нее нет ни мужа, ни подруг, только приятельницы и иногда мужчины. Она очень боится альфонсов и поэтому старательно избегает мускулистых и смазливых тренеров по фитнесу. Все ее редкие любовные интрижки случаются с людьми и ее круга и не выходят за границы Рублевки. Однажды Лариса позвонила мне из московского офиса и довольным голосом сообщила, что она снова «in love». У влюблённой женщины даже голос звучит по-другому. Сквозь невольную улыбку получается красивый хрустальный звук. Я поспешила порадоваться за приятельницу и потребовала подробностей. Его зовут Сергей. Он очень трогательно в меня влюблён. Мы даже придумали имена будущим детям. Если у нас будет сын, мы решили назвать его Сергеем Сергеевичем. Но не волнуйся, я ещё не беременна. Он взрослый, статный, бывший военный, генерал, даже в Афганистане воевал, воспитанный и галантный, занимается какими-то военными бизнес-операциями и ходит с толпой охранников. В общем, настоящий полковник, сообщила счастливая Лариса. Последнее обстоятельство меня несколько насторожило, потому что в Москве с охраной ходят лишь понтовитые показушники или криминальные авторитеты. Нормальным людям она не нужна, даже в крупном бизнесе. Мы завтра прилетаем вместе с ним в Париж и пообедаем с тобой, как обычно, в Георге V. Закажем тот восхитительный салат из лангустов. Филипп ушёл, кто теперь у них шефом? Надеюсь, новый шеф не потеряет ни одной из мишленовских звёзд, заработанных предыдущим. Но пообедать нам почему-то не удалось, поужинать тоже. Смущенная Лариса извинилась и сказала, что ее новый друг очень настаивал на романтичности и интимности их поездки. В его программе были Диснейленд и ванна с розовыми лепестками, но ни одной Ларисиной подруги. Ничего, дорогая, в другой раз я в Париже безвылазно успокоила я ее, не придав значения обстоятельству. Но когда в следующий её приезд мы снова не смогли встретиться, потому что любимый мужчина придумал для Ларисы новую обширную романтическую программу по замкам Луары, я насторожилась. Интересно, почему он меня избегает? По традиции мы с холостыми подругами Новый год отмечаем вместе, но не в бане. Сначала встречаем его с детьми, потом укладываем их спать и собираемся в каком-нибудь мужском стриптиз-клубе, на всю ночь и устраиваем девичник с молодым мускулистом дедом Морозом в красных стрингах. За несколько дней до прошлого Нового года я получаю от Ларисы приглашение собраться с подругами не в клубе, а в одном из московских отелей. Сергей нас всех приглашает и накрывает роскошную поляну в президентском номере, уточнил приятельница. Хоть мы и эмансипированные женщины, но погулять в кое-то веке за счёт галантного мужчины, а не на свои кровные, всё равно приятно, отлично подумала я. Наконец-то познакомлюсь с мифическим генералом. Как оказалось, выбор отеля был не случайным. Генерал Сергей жил в этом отеле, похоже, потому что помогал его руководству решать какие-то силовые проблемы. Я ещё раз насторожилась. Странно, что Москвич живёт в отеле. А что, у такого крутого нет своего дома? Подумала я, но спросить об этом Ларису постеснялась. Завалив родственников новогодними подарками отпразновав с ними и уложив всех спать в московской квартире, я поехала к Ларисе. Номер был действительно хорош, безупречно оформленный в стиле классического барокко. Он слегка фальшивил только имитацией канделябров Людовика XIV. Но и изогнутые спинки кресел с обивкой из бордового бархата с позолоченными подлокотниками были великолепны. В центре огромной гостиной трехкомнатного президентского номера стоял круглый стол, человек на 12, и был весь завален тем, что, по мнению бывших советских генералов, едят люди, добившиеся высокого положения в обществе. То есть и те копчености и солености, которых вечно сидящие на диетах женщины, избегают. К счастью, фрукты и резиновый испанский виноград тоже считаются неотъемлемым атрибутом праздничного стола, поэтому я решила довольствоваться ими и сладостями. Тем более, что к советским архаизмам вроде торта «Прага» или «Птичье молоко» отношусь с детско-ностальгическим восторгом. За столом уже сидели наши подруги, все успешные деловые женщины, разодетые с целью засметь блеском стоящую рядом праздничную ёлку в гирляндах. Ей было незнакомо только с двумя. Мужчин не было вовсе. Генерала, соответственно, тоже. А где же Кормилица обратилась я к Ларисе, радостно целуя её и вручая подарочную коробку с новой сумкой от Yves Saint Laurent. Сергей был, подарил мне очередную вазу от Lalique и целый ящик моего любимого чая. Теперь поехал поздравить друзей, и родители скоро приедут. Но генерал так и не появился. А существует ли он вообще, грешным делом, подумала я? Но доказательство его существования стояло в углу в виде огромного ящика с чаем молочный Улун. Мне теперь самой захотелось познакомиться с новым увлечением Ларисы и натрезвую беспристрастную и психоаналитическую голову его оценить. Странно, почему ему самому не любопытно познакомиться с друзьями любимой женщины? Отсутствие у него любопытства объяснилось гораздо позже, когда Лариса проболталась, что описывая меня, она особенно гордилась тем фактом, что я совсем не пью, а новый Ларин возлюбленный всегда приходил с бутылочкой дорогого вина. Оказалось, правда, что в большей части для Ларисиного потребления. Похоже, он её усиленно спаивал. С того самого Нового года влюблённая Лариса выпала из нашей дружеской обоймы, до тех пор, пока мне не позвонила её встревоженная мама, узнавшая, что я проездом в Москве, и не попросила срочно приехать. В московской квартире подруги атмосфера напоминала арктическую в прямом и в переносном смысле. Открывшая мне встревоженная мама Ларисы с ужасом сказала, что возлюбленный пригрозил ей смертельной расправой, поэтому по телефону она ничего не могла сказать. Какой ужас пречитала она, он пообещал Ларочке убить её, что нам делать? Пишевшая в себя после приёма успокоительных Лариса рассказала, что на днях вечером любимый пришёл домой в ужасном состоянии. У него дрожали руки, он нервно ходил взад и вперёд по комнате и потирал виски. Обеспокоенная Лариса бросилась к нему и попыталась выяснить, в чём дело. Дрожащим голосом Сергей рассказал, что произошла трагедия. Он, будучи за рулём, сбил насмерть пешехода, и теперь, чтобы откупиться от полиции, ему нужно заплатить полмиллиона долларов наличными, иначе придётся сесть в тюрьму. Он молил срочно найти нужную сумму, пообещав вернуть ровно через 2 недели, вытащив её из бизнеса. Лариса не знала, сколько стоит смерть пешехода. Она добрая душа, спасая отца будущих детей, на следующий день нашла эту огромную кучу наличной валюты, сняв её со своего бизнес-счёта, предварительно надавив всем авторитетом на свой банк. Благодаря обороту её фирмы, позволял ей не обращать внимания на стоны банкира. Получив налечку, крутой и богатый, исчез. Через несколько дней встревоженная Лариса бросилась его искать по общим знакомым, один из которых поведал ей, что тот известный аферист. Правда, раньше он разводил только мужиков, а вот сейчас сформировался новый кластер удеющихся бизнес-леди. Вот он и до вас добрался, посетовал знакомый. Заодно Лариса узнала от другого знакомого, высокопоставленного гаишника, что в этот день наездов с летальным исходом в городе зарегистрировано не было. Когда рассерженная подруга подняла волну, милый друг позвонил ей один единственный раз по телефону и посоветовал не порочить имя, иначе может произойти несчастный случай. Будучи осведомлённой о многочисленных чекистских чудо-препаратах, вызывающих быструю смерть симптомами инфаркта или инсульта, Лариса испугалась не на шутку. У любого волосы дыбом встали бы при упоминании кальцеевого и анафора который в гамма-количествах в купе с диметилсульфоксидом так быстро метаболизируется, что ни один врач не догадается об истинной причине инфаркта. Достаточно намазать препаратом дверную ручку автомобиля, и мгновенное проникновение обеспечит нужный результат. Она хорошо помнила, как кончились свои дни, её знакомый банкир Кевеллиди и его секретарша Зара, подержавшись за одну и ту же телефонную трубку, предварительно смазанную служебным подчиненным секретным боевым ядом, произведённым на химическом заводе в Саратовской области. В течение часа у банкира произошёл тяжёлый отёк мозга, он впал в кому, у него отказали лёгкие, почки и другие внутренние органы, и несчастный умер, не приходя в сознание. Вещество было таким сильным, что скончался даже судмедэксперт, проводивший вскрытие. Лариса очень испугалась Вот тут она и впала в депрессию, и, встревоженная ее молчанием, прилетевшая из другого города мама нашла дочь в ужасном состоянии. Она не вставала с кровати, не брала трубку, не ела и все время молчала. Потом неделю она пила и плакала, пока мы с помощью знакомого врача не вели ей мощного успокоительного. Я избавлю вас от подробностей и не буду рассказывать о том, как мы лечили ее в специальной клинике и как долго с ней работал психотерапевт, вводя из состояния глубокой депрессии по поводу утраты любимого мужчины, полумиллиона и романтических иллюзий. Когда через полгода я случайно оказалась с настоящим полковником в одном самолёте, и невольно стала его собеседницей на 3 1/2 часа, мы не смогли не затронуть эту тему. "Сергей, а ты спишь хорошо? Тебя не мучает совесть за то, что ты развёл мою подругу Ларису на полмиллиона?" И тогда он рассказал мне свою версию случившегося. Пара любому механика помогла ему быть откровеннее. По его словам, Лариса влюбилась в него как кошка. Они познакомились с ней тогда, когда общие знакомые привели его решить одну проблему с наездом на её фирму. Вопрос он решил, но под предлогом случившегося по пьяному делу близости Лариса не сочла нужным портить их прекрасные романтические отношения вульгарными финансовыми разборками. В семье же не платят друг другу за помощь. Он не стал требовать денег, но ощущение того, что его использовали, у Сергея осталось. Они периодически встречались, но большого удовольствия он не испытывал. Если женщина под 50 не считает нужным делать подтяжки, следить за своим весом или вовремя подкрашивать корни волос, то она не может вызывать большого эротического энтузиазма. Она была влюблена, а он просто терпел её. Влюблённая немолодая женщина как мороженое: сначала холодна, потом тает, а потом липнет. А видавшая виды девушка, которая пожила, становится капризной, требовательной, навязчивой и ненасытной в сексе. Каждый раз, когда Лариса выпивала, она заманивала его под предлогом решения очевидных проблем. И он оказывался у неё в постели, а Сергею по утрам, когда он просыпался с похмелья и видел её похрапывающую у него на руке, хотелось отгрызть себе эту руку и тихо смотаться. Она нарисовала себе утопическую картинку их совместного будущего и сама в неё поверила, а он ей ничего не обещал. Скорее всё ему это надоело, тем более что решая проблемы на высоком уровне, он вынужден был подключать других людей, услуги которых тоже нужно было оплачивать. Он никак не мог от неё отвязаться, и когда в его окружении случилась похожая трагедия с наездом, он недолго думая экспроприировал идею и таким образом щёлкнул, что они с Ларисой Квиты После его рассказа я посочувствовала судьям и присяжным, которым приходится выбирать, кто прав, кто виноват и насколько. Мне легче. Из соображений женской солидарности я всегда на стороне подруг, даже тех, которые сами помогают мужчинам становиться негодяями.